Рука Хука непроизвольно потянулась к пустой кобуре на поясе. Но, замерев на полпути, быстро вернулась в исходное положение. Переплелась на груди с другой рукой. «Ну и где же они?» Не то с облегчением, не то с разочарованием выдохнул Хук. Участок сектора, открывшийся в дверном проеме, был заполнен ярким дневным освещением. Вариантов видно не было. «Прогуляемся?» — спросил Хук, и, не дожидаясь ответа, вышел из лифта. Придерживая дверь лифта рукой, Стинов шагнул в проход следом за ним. За исключением неспешно ползущих навстречу друг другу полос тротуара в центральном проходе не было заметно никакого движения. Из приоткрытой двери небольшого бара, расположенного в десяти шагах от лифта, доносились с тихие звуки плавной джазовой музыки, а прямо у входа, напоминая о побывавших здесь вариантах, лежали три обглоданные до костей трупа. Вернувшись к лифту, Хук вставил между створками дверей прихваченную арматуру. «Куда теперь?» — спросил он Устинова. Тот молча указал направо и, игнорируя движущийся тротуар, первым пошел в указанном направлении. Следом за ним, что-то негромко насвистывая, зашагал Хук. В секторе Эдисона располагались технические службы, контролирующие системы жизнеобеспечения нижних уровней сферы. При высокой степени автоматизации людей для обслуживания их требовалось немного. Должно быть именно поэтому ужасающие останки жертв-вариантов На улице встречались не так часто, как в других секторах. «Послушай», — окликнул Стинова Хук, — «по-моему, мы не там ищем. Похоже, что вариантов в этом секторе нет». «Тем лучше», — не оборачиваясь, — ответил Стинов. «Проверим энергетическую подстанцию и вернемся. Мы разве для этого сюда прибыли? И для этого тоже. Нет, и г о р ё к Этим могла заняться обычная бригада ремонтников. Хук, забавляясь, прыгнул на ленту движущегося тротуара и тут же снова соскочил на неподвижную часть. «Раз уж я собрался подружиться с вариантами, так подайте мне их сюда». Стинов свернул в боковой проход, ведущий к энергетической подстанции, и, едва не споткнувшись, замер на месте. «Сколько штук тебе нужно?» Тихо спросил он Хука. «Чего?» Хук выглянул из-за спины Стинова. С противоположного конца прохода в их сторону неспешно двигались десятка-два вариантов. «Я думаю, для первого контакта вполне достаточно», — сказал он. Голос его прозвучал более сухо, чем обычно. При виде вариантов он несколько утратил свой прежний задор. Приподняв лицевой щиток, Стинов быстро провел ладонью по влажным щекам. После того, как шлемы побывали в огне, система фильтров работала из рук вон плохо. Или же у него перехватывало дыхание от страха. Стинов взглянул на Хука, чтобы выяснить, как он реагирует на приближающихся вариантов. А лицевой щиток шлема Хука был также поднят. и на лице его застыло непроницаемо е бесстрастное выражение, которое, скорее всего, не выражало эмоциональное состояние Хука в данный момент, а просто являлось привычной маской. Однако, потому как напряженно покусывал Хук край нижней губы, можно было догадаться, что чувствует он себя не вполне уверенно. Возможно, причиной являлось то, что, вопреки обыкновению и здравому смыслу, у него не было при себе оружия. Почувствовав взгляд Стинова, Хук посмотрел на него. «Признаться, мне все меньше нравится наша затея», — сказал он и изобразил на лице кривую усмешку голодного людоеда. «Почувствовав присутствие людей, варианты прибавили скорости». Расстояние между ними быстро сокращалось. Стинов потому ничего и не ответил на замечание Хука, что ретироваться было поздно. Теперь они, даже если бы и захотели, уже не успевали добежать до лифта. Соревноваться в скорости с вариантами было бесполезно. Оставалось лишь уповать на то, что в чисто теоретических выкладках, послуживших причиной этого, как теперь уже казалось Стинову, абсолютно безответственного и неподготовленного эксперимента на выживание, не крылись никакие принципиальные ошибки. Отступать было поздно. Стинов максимально расслабился, стараясь сбросить напряжение и раскрыть сознание, освободить его от всех барьеров и стен. Однако, вопреки сознательным усилиям человека, угроза для жизни активизировала все системы организма, готовя его к борьбе. Мысленно Стинов посылал проклятие на свою голову. Он теперь уже не мог понять, откуда вдруг появилась в нем уверенность, заставившая выйти за пределы безопасного сектора без оружия. Да еще и Хука с собой зачем-то потащил. Расстояние между вариантами и людьми сократилось примерно до с о р о к метров. Неожиданно из корпуса, расположенного в начале прохода, Выбежал человек. Фигура у него была какая-то странная, гибкая и обтекаемая, точно сделанная из упругой резины. А двигался он так, словно только недавно научился ходить. Ноги, казалось, вот-вот подломятся. «Вы что, с ума сошли?» — закричал он, повернувшись в сторону двух з а м е р ш и х на углу людей. «Сюда, быстрее!» Голос у человека тоже был необычный, громкий, но нечеткий, словно бы перебиваемый шумом электрических помех и абсолютно невыразительный. Но в тот момент ни Стинов, ни Хук этого не заметили, окрик незнакомца, ударив по перетянутым нервам, сработал подобно выстрелу стартового пистолета для замерших на беговой дорожке спринтеров. Первым сорвался с места Хук. Схватив на бегу Стинова за рукав, он устремился в сторону невесть откуда появившегося в вымершем секторе человека. Едва не сбив незнакомца с ног, Хук и Стинов влетели в открытую дверь. Следом за ними забежал в помещение и их спаситель. Захлопнув стеклянную дверь, он быстро провел рукой над щитком противопожарной блокировки — и упавшая с потолка стальная плита перекрыла вход в здание. Если бы варианты имели хоть каплю эмоций, они, наверное, взвыли бы от негодования, упустив добычу из-под самого носа. Оказавшись за дверью, Хук быстро осмотрелся по сторонам. Они находились в просторном коридоре с несколькими дверями, возле которых стояли простые жесткие кресла для посетителей. Вариантов видно не было. Только убедившись, что они оказались в безопасности, Хук посмотрел на того, кто привел их сюда.